или четыре, если вы католик. Четвертый брак Генриха с Анной Клевской был аннулирован. А это совсем не то же самое, что развод. Юридический сей термин означает, что брака как такового вроде как никогда и не существовало. Для отмены брака было два основания. Во-первых, Анна и Генрих никогда не консумировали свой союз. Иными словами, пара ни разу не вступила в сексуальную связь. Отказ либо неспособность консумировать брак, и по сей день считается законным основанием для его отмены. Кроме того, когда Анна выходила замуж за Генриха, она уже была помолвлена с Франциском, герцогом Лотарингским. А в те времена помолвка являлась юридическим препятствием для вступления в брак с кем-то еще. Второй брак Генриха — с Анной Болейн. Папа Римский провозгласил незаконным поскольку король все еще состоял в супружеских отношениях со своей первой женой, Екатериной Арагонской. В ответ на это Генри, будучи главой новорожденной англиканской церкви, заявил, что недействителен как раз его первый брак. На том простом основании, что мужчине грешно спать с вдовой своего брата, нравилось это папе или нет, но король ссылался на ветхий завет, который искренне считал законом Божьим. «В зависимости от того, кто вам ближе, папа или король». Остается четыре либо три брака. Свой брак с Анной Болейн Генрих аннулировал незадолго до того, как казнить бедняжку за нарушение супружеской верности, что, в общем, несколько нелогично. Если супружество не существовало, Анну вроде как не в чем и обвинять. Точно так же он поступил и со своей пятой женой Екатериной Говард. Все свидетельствует о том, что она не была верна Генриху ни до, ни во время замужества. На сей раз Генрих даже выпустил специальный указ, согласно которому прелюбодеяние со стороны королевы есть не что иное, как государственная измена. И в очередной раз добился отмены брака. Таким образом, мы имеем дело с четырьмя аннулированными и двумя неоспоримо законными браками. Если не считать последней жены Генриха Екатерины Парр, которая пережила своего мужа, легче всех отделалась Анна Клевская. После аннулирования их брака Генрих осыпал Анну подарками и даже наградил титулом возлюбленной сестры. Впоследствии Анна часто бывала при дворе, обмениваясь поварами, рецептами и всякой домашней утварью с человеком, который никогда не был ей мужем. Сколько у вас ноздрей? Четыре. Две вы видите, а две нет. К такому открытию приводят наблюдения за процессом дыхания у рыб. Рыбы получают кислород из воды. У большинства из них две пары ноздрей. Передняя для впуска воды и пара выхлопных труб для ее выпуска. Вопрос. Если человечество произошло от рыб, куда девалась вторая пара? Ответ. Вглубь головы, превратившись во внутренние ноздри, называемые куаннае, в переводе с греческого «дымоходы», Они соединяются с горлом и являются тем самым приспособлением, что позволяет нам дышать через нос. Для этого внутренним ноздрям необходимо каким-то образом обеспечить обратный проток через рот. Невероятно, но факт. Совсем недавно китайские и шведские ученые обнаружили рыбу под названием кенниктис камбелли, ископаемое чудище возраст которого составляет 395 миллионов лет, демонстрирующую данный процесс в его срединной стадии. Между передними зубами рыбы ясно видны два ноздри подобных отверстия. Рыба кенниктис камбелли – прямой,